напоминающую крепостной вал. Стенка эта отделяла второй зал. В центре нового зала нашли искусственно созданный холмик. Земля здесь была покрыта толстым слоем пыли и камней толщиной от 30 см до 1 м. В этой части пещеры сохранились следы ее первобытных обитателей, разбитая скорлупа ракушек, обгорелые кости ламы, гуанако и оленей. Раскопав верхний слой земли возле холмика, ученые обнаружили большое количество экскрементов какого-то травоядного животного. Часть их сгорела и превратилась в золу. Еще ближе к холмику откопали кучу хорошо сохранившейся соломы. Из верхнего слоя навоза и соломы извлекли множество раздробленных костей гигантского ленивца, части скелета какой-то ископаемой лошади и большого хищника. И, наконец, на месте, где уже была найдена свернутая в трубку кожа, обнаружили еще одну шкуру, с л о ж н у ю таким же образом, размером 112 на 91 сантиметр. По всем признакам остатки пищи, две прочные загородки, н а в о з н ы е к у ч и и фураж, гигантский ленивец содержался в этой отгороженной части пещеры как в стойле. Люди сторожили и кормили великана. Люди, жившие в пещере, пользовались этой частью грота как хлевом для домашних животных, используя остальную часть пещеры под жилье. Однако едва ли ленивцы были настоящими домашними животными. Скорее всего, индейцы застигли мелодонов в пещере, случайно взяли в плен, загородив все выходы камнями, а может быть использовали пещеру как загон во время облавы на ленивцев. Так поступают в Индии охотники на слонов, загоняя их в кедду, заранее сооруженный загон. Кости гигантских ленивцев часто находят на местах стоянки древних обитателей страны вместе с остатками пищи человека. Эти кости и куски шкур выглядят удивительно свежими. Кожа ленивца, найденная шведской экспедицией, сохранила даже некоторую эластичность. На ней были видны куски мышц, сухожилий и даже следы в ы с у ш ш е й крови, значит, зверь, с которого сняли шкуру, был убит не слишком давно. Здесь были обнаружены признаки сравнительно недавнего пребывания ленивцев. Они обитали в этой пещере несколько сот лет тому назад. До открытия совершенного в этой пещере предполагалось, что гигантский ленивец вымер много тысячелетий назад. Эндрис. Гигантские ленивцы зародились в Южной Америке и лишь оттуда попали в Северную Америку. Там жили до позднего плейст а т цена и были желанной добычей для саблезубых тигров. Вторая интермедия. Ископаемые в янтаре. Уже больше трех тысяч лет цивилизованный мир знаком с янтарем. Тацит и Плиний писали о нем, но еще задолго до них, около 600 лет до нашей эры, Ученый-грек Фалес м и л е ц к и й открыл удивительные свойства янтаря. Если натереть его сукном, янтарь обретет загадочные свойства притягивать к себе сухие листья, травинки и вообще все легкие предметы. Наэлектризовывается. По-гречески янтарь называется электрон. От него и произошло название электричество. Но раньше, много раньше, в греческих мифах, например, в Гомеровской Одиссее упоминаются украшения из янтаря. На ней был богато расшитый пепло с красной с а н д а л и и ожерелья из янтарей, вделанных в золотую оправу. Это о Пенелопе, жене Одиссея. Ее одолевали, как известные женихи, каждый предлагал себя в мужья, ведь Одиссея давно не было дома. д е с я лет провел на Троянской войне, а потом много путешествовал по разным странам и морям. Так вот, Отчаявшись дождаться хитроумного Улиса, Пенелопа согласилась выйти замуж за того из осаждавших ее дом наглых женихов, кто справится с луком Одиссея, сможет натянуть на него тетиву. По случаю столь горького для нее события, надела несчастная Пенелопа лучшие свои украшения, среди них янтарь был особенно драгоценным. Очень ценились в те времена украшения из янтаря. Какие, однако, времена? В x i веке до н.э. а ш е й р ы началась Троянская война, а легенды о ее героях сложились немногим позже, после окончания десятилетней осады ахейцами Трои. Ну а если заглянем вглубь веков, то узнаем, что еще в каменном веке Неолики наши предки-пещерные жители украшали своих женщин ожерельями из янтаря.